Глава двадцать вторая. Аслан Тураев. «Навел ты, брат Шороха!» Хмуро произнес Ахмед и посигналил подрезавший внедорожник на марке. «Вся диаспора на ушах стоит. Еще никто не отказывался от договоренности накануне свадьбы в пользу другой женщины. Они примут мой брак. У них нет другого выхода». Спыльчивый по натуре Аслан был готов взорваться в любой момент. Ева себя накрутила. Было ясно, что женщине, привыкшей к независимости, никогда не понять порядков, в которых придерживалась его семья. Ему они тоже были не по нраву. Его кровь была нечистой, потому что его мать, как и Ева, была русской. Православный по матери он не всегда понимал порядки, которых придерживалась родня по линии отца. К чему все эти экспертизы? До одного взгляда на девочку достаточно, чтобы стало ясно, кто ее настоящий отец. Но Аслану была нужна поддержка диаспоры. Без поддержки он не выстоит, так же, как диаспора многое потеряет, если Аслан лишится завода и нового комбината. Завод обеспечивает своих людей рабочими местами и хорошими зарплатами. Мигранты не стоят в очередях на биржах труда и за пособиями. Их присылают к Аслану, и он обеспечивает их работой. Новый комбинат даст новые рабочие места и прибыль, Ахмед это понимает лучше всех. Ахмед многозначительно промолчал и притормозил у главного входа на завод. Протянул Аслану папку. Фотография. Здесь Марина с другим мужчиной. Нашему охраннику удалось сделать несколько снимков. Когда к тебе явится Лебединский, ты знаешь, что делать. Измена невесты накануне свадьбы – веский повод разорвать все договоренности. Наши люди уже осведомлены об этом неприятном инциденте. Как только экспертиза покажет твое родство с малышкой, Диаспора встанет на твою сторону. Аслан взял папку, положил ее в свою кожаную сумку с документами и выбрался из бронированного внедорожника. Смотреть на то, как Марина милуется с братом Евы, ему совсем не хотелось. Все мысли были исключительно о ссоре, которая разразилась утром. «Хорошего дня, Аслан Эльдарович!» – поприветствовал его охранник у турникета. Тураев сурово кивнул и скрылся за стеклянной дверью. Лифт поднял его на второй этаж, и он отправился в свой просторный кабинет, где принимались самые важные решения за последние годы развития завода. Секретарша встретила его приветливой улыбкой. «Кофе, Аслан Эльдарович?» «Да, пожалуй, покрепче». Он остановился у окна. Стоял, засунув руки в карманы брюк и хмуро рассматривал заснеженный пейзаж за окном. Напряжение никак не отпускало. Что, если экспертиза допустит ошибку? Если вдруг произойдет сбой, и Ева осталась одна, без его поддержки? Сможет ли она, охваченная эмоциями, подать себя в выгодном свете, когда в гости приедут его родственницы? Ваш кофе, Аслан Эльдарович. Секретарша уже несла к его широкому столу поднос с ароматным напитком и сладостями. Он кивнул спасибо и снова сосредоточился на зимнем пейзаже. Ослепительно сверкая на солнце к главному входу подъехал новенький сверкающий внедорожник. Вскоре оттуда выбрался Федор Лебединский и, поправив добротную длинную дубленку и меховую шапку, отправился внутрь. Чутье подсказало Аслану: скоро он будет здесь. Приехал не просто так, как в воду глядел. Лебединский заглянул в приемную. «Аслан у себя!» Секретарша заторопилась к двери. «Я спрошу, может ли Аслан Ильдарович вас принять?» «Не стоит, я сам!» И Резко перебил ее Лебединский. Чувствуя, как в груди вспыхнул гнев от беспардонного поведения несостоявшегося тестя, Тураев повернулся к двери, ожидая вторжения. Лебединский бодро вошел в кабинет, словно это вовсе не кабинет Аслана, и завод со всеми проектами уже принадлежит Федору лично. «Здравствуй, Аслан!» — холодно улыбнулся он. «Что ж, поиграли мы с тобой в стрелялки, да? Ты мою машину разбил, я твою сестренку в ответ напугал. Наложил ты в штаны, а? Ну признайся, что струхнул, не ожидал такого на выходе из магазина!» Аслан пронзил его полным ненавистью взглядом. Прямо, в упор, будто выстрелом. «От твоей шутки мой водитель едва не погиб», — мрачно произнес он. «Водителя задело. Жаль. Я думал, обойдется без жертв. Ну, да ладно, поиграли и хватит. До меня дошли слухи, что ты решил отказаться от свадьбы». «Ты понимаешь, что означает твой отказ?» Скрестив руки на груди, Тураев презрительно усмехнулся. Я не собираюсь жениться на женщине, которая спит с другим мужчиной. Это шутка? Если да, то лучше бы тебе так не шутить. Аслан подошел к рабочему столу и достал из ящика переданную Ахметом папку с фотографиями. Швырнул гостю. Вот, ознакомься. Нечего под меня шлюх подкладывать. Диаспора полностью поддерживает мое решение. Уговор наших семей больше не в силе. Федор схватил папку. Открыл. Пробежался глазами по фотографиям. Его лицо стало мрачнее тучи. «Шлюха!» Процедил он сквозь зубы и с силой скомкал фотографии. «Можешь не стараться. У меня есть копии. А теперь убирайся. Нечего тебе делать на моей территории». «Запомни, Аслан. Я всегда получаю то, что хочу. Новый комбинат будет моим, чего бы мне это ни стоило». «В избежании лишних жертв начинай готовить документы на продажу своей доли, потому что у меня в руках уже сконцентрировано почти 50% акций». Швырнув скомканные фотографии в ведро для офисного мусора, он покинул кабинет. Хлопнул дверью так, что зазвенели стекла. Расправив плечи, Аслан взял чашку крепкого кофе и медленно отпил глоток. Осталось дождаться новостей из клиники, где делали генетическую экспертизу. От этого звонка зависит его судьба. Если тест подтвердит отцовство, диаспора будет к нему благосклонна. Звонок от отца разлетелся пронзительной трелью по кабинету, и Аслан с силой сжал мобильник. «Доброе утро, Аслан!» «Доброе утро, отец!» — сухо произнес он. «Надеюсь, у тебя добрые новости!» «Все в порядке!» «Экспертиза определила ваше близкое родство». «Алиса действительно твоя дочь», – спокойно сообщил отец. «Теперь можно готовиться к свадьбе. Учитывая все обстоятельства, наша сторона должна принять новую невестку как можно скорее. В четверг утром вас с Евой будут ждать в Заксе. «Что это значит?» «Это значит, что в четверг вас распишут, Аслан. Это единственная возможность провернуть бракосочетание в уходящем году». Других свободных дней нет. Но мы хотели устроить праздник. Платье невесты, фотосессию, вечер в ресторане. Как мы это организуем за такое короткое время? На четверг уже все заказано. Готовьтесь к церемонии. Платье готово и ждет в салоне. Несколько мгновений Аслан молчал. Понимая, что терять поддержку диаспоры сейчас никак нельзя, скрипя сердце, ответил. «Хорошо». Пусть будет четверг, но платье для Евы я выберу сам. Никто не смеет выбирать платье для моей будущей жены. Тогда поторопись. Сестра свяжется с тобой, чтобы выбрать платье. До встречи завтра вечером у нас дома. Мы ждем вас с Евой и дочкой на ужин. До встречи. Аслан нажал отбой и на миг прикрыл глаза. Как будто камень с сердца свалился. Опомнившись, позвал секретаршу. «Отправьте в мой дом самый лучший букет алых роз». «Конечно, Аслан Эльдарович. Что-нибудь написать?» Несвойственная ему сентиментальность внезапно дала о себе знать. И он кивнул. «Да, я сам подпишу открытку». «Уже оформляю заказ, Аслан Эльдарович. Розы только красные?» «Да, только красные. Пусть соберут самый большой букет из всех, что у них есть». Секретарша что-то черкнула в своем блокноте для записей и кинулась исполнять приказ. Аслан хмуро взглянул на зимний пейзаж за окном. Он купит Еве самое красивое платье из всех возможных. И пусть день в ЗАГСе уже назначен без их согласия, он постарается, чтобы ничем не примечательный четверг стал для его избранницы самым счастливым днем в ее жизни. Вскоре ему принесли открытку и готовы к отправке букет. Немного подумав, Аслан черкнул «люблю тебя», «спасибо за дочь» и вставил открытку в пышные розы. Федор Лебединский вышел на улицу. Его распирало от гнева. Аслан отказался от брака, а значит Федору не заручиться доверием диаспоры. Жаль, очень жаль. Ему бы не помешали союзники с той стороны. Марина, жалкая шлюха, полукровка с нечистой кровью. Как отплатила за то, что он ее мать из нищеты вытащил и обеих полукровок обеспечивал в надежде найти подход к диаспоре. Одним махом лишил отчима всех козырей в рукаве. А ведь он давно замечал за ней тайную слабость коллегу Навицкому. Видел, как она смотрит ему вслед, еще когда Навицкие были на коне, а Аслан был объявлен погибшим. И чтобы тебе не сгинуть в том плену, а Тураев. «Как ты выпал из того ада!» Мысленно сокрушался Лебединский. Теперь получить завод можно только двумя путями. Начать настоящую криминальную войну или пойти на хитрость. Кровопролитие не всегда приносит успех. В случае войны всегда есть шанс быть убитым раньше, чем появится возможность достигнуть цели. Здесь диаспору ему никак не переплюнуть. Восток дело тонкое. Умеют они подкрасться и всадить нож в спину в самый неожиданный момент. А вот если найти способ заставить Аслана Тураева подписать документы о продаже доли, то не придется никого убивать. Никого, кроме... Красивый план сложился в идеальный пазл, и он достал свой мобильник из кармана дубленки. «Надо убрать Марину Лебединскую», — приказал кому-то неведомому. «Это приказ, да». Обставьте все так, как будто от нее хотели избавиться. Раз не захотела идти под венец, пусть сыграет свою последнюю роль в этой игре».